Но Клавдий Регин обычно в подобных вопросах отнюдь не щепетильный, сегодня не отвечал ему в этом тоне. Кряхтя он наклонился, чтобы затянуть ослабевший ремешок на башмаке и сказал, «Да, трудно оставаться другом такого человека, как Д.Д.Д.» «Надо быть с ним терпеливее», — отозвал Самарул. «У него много врагов».